Глава девятнадцатая Остановившись перед светофором в ожидании зеленого света, они напряженно застыли, наблюдая, как мимо, пугая своими мигалками, проносятся полицейские машины. «Какого черта?» — выругался Ян. Зверь внутри него требовал последовать за автомобилями, и мужчина, резко вывернув руль, помчался за ними. Эмилия выровнялась на сиденье. Хорошее настроение моментально улетучилось, хотя девушка и уверяла себя, что это могут быть обычные человеческие проблемы, что-то внутри колола, нашептывая, что это коснется и их. Внутренняя тревога, поселившаяся в последнее время в ее душе, взвыла сиреной, подражая стражам порядка. Свернув на перекрестке на следующую улицу... Они увидели столпотворение возле одного из домов. Там же, рядом с каретой скорой помощи, остановились и полицейские. Припарковавшись чуть в стороне, Ян выключил зажигание и, не отрывая взгляда от суетящихся людей, тихо произнес. «Подожди меня здесь». Мужчина выскочил из автомобиля и кинулся к месту, которое уже огораживали желтой лентой. Эмилия проводила его тяжелым взглядом, заламывая пальцы. Ее чутье требовало, чтобы она последовала за ним. Не выдержав, через несколько минут девушка захлопнула за собой дверцу автомобиля и направилась на место преступления. Каждый шаг громко отдавался в сердце, так же, как тогда, когда она приближалась к дому, пугающему своей гробовой тишиной. Пробравшись сквозь толпу, девушка подошла к желтой ленте, не пропускающей дальше. Но и этого расстояния ей хватило. Эмилия заледенела. Ее взгляд впитывал в себя неестественное положение тела, покрытого огромными кровоточащими ранами. Было что-то такое знакомое в том, как оно лежало. А эти цветные ленточки в волосах жертвы... «Это ведь не может быть совпадением! Не может!» Она согнулась и обхватила руками живот, хватая ртом воздух и пытаясь не дать вырваться наружу пронзительному крику. Так лежала Тина, ее подружка, моложе всего лишь на год. Но именно этот год решил ее судьбу. Девушку не пустили вместе с Эмилией и ее молодое невинное тело лежало истерзанное на земле, а разноцветные ленточки, вплетенные в косу вокруг головы, окрасились в цвет крови. Но Эмили раздулись, она ощущала металлический запах крови, неуловимый на таком расстоянии для человека, но для ее сверхобоняния слишком заметный. Быстро поднесла ладонь ко рту, сдерживая рвотный рефлекс. Наконец тело мертвой девушки скрыли черной клеенкой, но это не помогло стереть его из мысли Эмили. Оно соединилось с лицом Тины, и девушке казалось, что это именно она там и лежит. И снова как тогда. Эмили — беззащитная девушка, потерявшая всех близких, и саму ее вот-вот постигнет такая же участь. Легкие девушки уже приготовились к крику, когда ее рывком прижали к твердой мужской груди. С, -с родная, что случилось? Взволнованно спросил Ян, крепко обнимая дрожащую любимую. Девушка быстро развернулась и уткнулась лицом ему в грудь, пряча выступившие на глазах слезы. Так как лежала Тина, тихо, превозмогая дрожь, ответила она. Ее руки крепко вцепились в мужскую рубашку, настолько, что он кожей чувствовал ее ногти. И Ян с уверенностью мог сказать, что они намного острее человеческих. Кто такая Тина? Моя лучшая подружка. Мы с детства практически не разлучались. Вместе смеялись до упаду, дразнили взрослых самцов, нас лелеяли и боготворили. Еще бы. — фыркнула она. — Две молодые самочки в стае. Это такая редкость. Эмилия перевела дыхание. — В тот вечер Тину не пустили со мной, и я видела ее растерзанное тело, застывшее на земле в такой же позе. — Прости, если бы я знал, что это пробудет такие воспоминания, я бы и не привез тебя сюда. — Это не просто воспоминания. — возразила Эмили. — Тина лежала точно так же, понимаешь? — Точно так же, как и эта девушка. — Любимая, такое невозможно, — мягко возразил Ян. Девушка, оттолкнув его, подняла голову и посмотрела прямо в лицо. — Ты не веришь мне, да? — Я верю, родная. Верю, что ужасная смерть этой девушки всколыхнула твои трагические воспоминания. Верю, что ее тело лежит похоже на то, как лежало тело твоей подруги. Но точно так же? Нет. Подумай. Он сжал ее лицо в ладонях. Чтобы твои слова оказались правдой, необходимо, чтобы сошлось несколько факторов. Первый. Один из ликанов, напавших на вашу стаю, жив, а доклад группы зачистки подтвердил, что истребили всех. Второй. Этот ликан должен осознанно преследовать тебя, и не просто преследовать, а подавать тебе знаки о своем присутствии. Эми, они безумные, а для такого необходимо мыслить, и мыслить очень продуманно и осознанно». «Я знаю, знаю, но...» «Тссс!» — он нежно поцеловал ее в висок. «Не береди себе душу, пожалуйста. Сейчас я поговорю с детективом, и мы уедем отсюда. И все, что запомним из этого дня, так это наше замечательное свидание». «Нет», — она замотала головой, — «у меня не получится». Я не смогу ничего выкинуть из головы, пока не удостоверюсь, что ты прав, и это просто мое воображение. Мне необходимо осмотреть ее. Ты можешь это устроить? Эмили, я не думаю, что осматривать труп — это хорошая мысль, — попытался возразить Ян, ощущая, как мечется от этой идеи зверь. Ему совсем не хотелось ощущать волнение своей пары. Видеть ее загнанный взгляд. Мужчина хотел оградить ее от этого и уже тысячу раз проклял себя за то, что последовал за полицейскими машинами. Лучше бы он отвез ее сначала домой, на территорию стаи, а после созвонился с Бенсом и выехал на место преступления. Я врач, уверенно произнесла Эмили, сжимая его руки. «Во время учебы мы практиковались на трупах. Все будет в порядке. Прошу тебя». «Чёрт, почему я не могу тебе и ни в чем отказать? Даже в трупе!» — мрачно пошутил он, целуя девушку в лоб. «Потому что я твоя пара?» «Да, это все объясняет. Пойду договорюсь с Бенсом». «Кто это?» «Детектив. Он расследует это дело» мы давно знаем друг друга». «И он...» «Да, знает. В местности, где половина населения наши, невозможно не иметь своего человека в органах правопорядка». «Дрейк – хороший Альфа», – так тихо произнесла Эмили, что человеческий слух не смог бы уловить ее слова. «Да, наш Альфа довольно предусмотрителен», – согласился с улыбкой Ян. Пошли.